Он приходил в ужас от трат на мифологию. Всякий сатир и всякая дриада обходились не менее чем по сотне ливров в день. До костюма стоили по триста ливров. Дриады в греческой мифологии лесные нимфы, дочери Зевса и деревьев. Нимфы в греческой мифологии олицетворяли стихийные силы природы. Примечание редакции. Каждую ночь фейерверки истребляли пороху и серы на сто тысяч ливров. Иллюминация по берегам пруда обходилась в тридцать тысяч ливров. Устраивались приемы разных фантастических персонажей. Принцесса, героиня праздника, отвечала на приветственные речи депутации от разных неведомых народов. Гарамантов, скифов, гиперборейцев, кавказцев и патагонцев — которые словно из-под земли появлялись перед нею. А король каждому из представителей этих народов дарил бриллианты и разные дорогие вещи. Гараманты — народ, живший в Центральной Африке в эпоху Древнего Рима. В девятнадцатом году нашей эры римский полководец Корнелий Гальп завоевал их главный город Гараму, Джерма. Скифы — Общее обозначение разных племен, принадлежавших к различным этническим группам, которые в VIII-II веках до нашей эры обитали главным образом в Северном Причерноморье, Приднепровье и Подонье, а также в Средней Азии и современном Казахстане. Гиперборейцы. Первоначально в греческой религии хранители сокровищ храма Аполлона. Из этого культа выросли затем мифы о сказочном вечно юном народе, который жил по ту сторону северного ветра. Патагонцы, название «патагонцы», обозначающее «большеногие», было первоначально дано экспедиции Магеллана, XVI век, индейскому племени Техуэльчи. Позже патагонцами стали называть всех южноамериканских индейцев. Примечание, редакция. Депутации декламировали стихи, в которых короля сравнивали с солнцем, а принцессу с луною. О королевах и принце совсем перестали говорить, словно король был женат не на Марии Терезии австрийской а на Генрете Английской. Счастливая пара держалась за руки, обменивалась неуловимыми пожатиями и упивалась сладостным нектаром всеобщего поклонения все в Фонтенбло удивлялись влияния на короля, который так неожиданно приобрела принцесса. Людовик черпал вдохновение в глазах принцессы, искал сочувствия своим желаниям, упивался ее радостью. А принцесса чувствовала одно, что у нее нет больше никаких желаний, и она совершенно счастлива. Произошло все это по воле короля, и в результате принц, который был вторым лицом в государстве,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 то он не имел удовольствия видеть принцессу даже по вечерам, когда она отрешалась от своего королевского величия. Принцессе отвели покои в королевском павильоне вместе с молодой королевой и королевой-матерью. Шевалье де лоррен разумеется, не покидал принца и вливал по капле желчь в его свежие раны после отъезда да гиша принц сначала было повеселел и расцвел но три дня пребывания в фонтенббл снова повергли его в меланхолию однажды часа в два принц поздно вставший и посвятивший еще больше чем обыкновенно внимания своему туалету вспомнил что на этот день не было ничего назначено и вот он задумал собрать свой двор и повести принцессу ужинать в Море, где у него был прекрасный загородный дом. С этим намерением он направился к королевскому павильону и был очень удивлен, не найдя там ни души. Дверь налево вела в покое принцессы, направо в покое молодой королевы. В комнате жены он узнал от швии, которая там работала, что все отправились в одиннадцать часов утра купаться в сене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 и по-испански же прибавила несколько слов, которых принц не понял. Королева отвечала ей новыми жалобами, в которых принц разобрал только слово «банос», повторяемое с выражением досады и раздражения. «Банос», — подумал принц, — «это означает купание». Принц испугался, как бы его не застали врасплох, и решил кашлянуть. Обе королевы обернулись.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 которая сейчас вам рассказывала о своих горестях. О каких горестях? Ну, да я ведь слышал. Случайно, но все слышал. Слышал, как она жаловалась на эти знаменитые купания принцесс Ах, все это глупости! Ну, нет, плачут не всегда от глупости. Королева все повторяла слово банус Ведь это значит купание. «Повторяю вам, сын мой», — сказала Анна Астрийская, — то ваша невестка мучается ребяческую ревностью. «Если так, государыня», — отвечал принц, «то я смиренно сознаюсь в том же». «Вы тоже терзаетесь ревностью из-за этих купаний? Еще бы! Король отправляется купаться с моей женой и не берет с собой королеву. Принцесса отправляется купаться с королем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 произнес принц кислом тоном. «Но я сам могу уехать отсюда и уеду. Из ревности к королю? Из ревности к брату? Да, из ревности к королю, к брату. Да, ваше величество, из ревности, из ревности! Знаете, принц, — воскликнула Анна Австрийская, притворяясь возмущенной и разгневанной, я начинаю думать, что вы действительно с ума сошли!»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 Он выхватил кнут из рук конюха и начал гонять несчастного по двору, не слушая его жалоб и криков. Наконец, выбившись из сил, весь в поту, дрожа как в лихорадке, он прибежал к себе, переколотил весь фарфор, бросился на постель, как был в сапогах со шпорами, и закричал «Помогите!».